Глава восьмая На утро Дейзи отправилась в Чеширский сыр под красным зонтиком. Под дождем деревушка казалась гораздо менее живописной. Более того, одинаковые коттеджи придавали ей какой-то стерильный вид, хотя людей на улице, несмотря на дождь, оказалось больше, чем в день ее приезда. Наверное, даже выделяющаяся из общего порядка деталь – Вроде крыши из черепицы или камыша, а не плетника, грядка луков в да что там, даже кирпичный дом гергианской эпохи, все, пожалуй, пошло бы на пользу деревенскому пейзажу. По крайней мере, деревянный фахверк гостиницы был настоящий, не бутафорский, если судить, конечно, по волнистому обрису карниза, искривленным балком и ступеням, спускавшимся от входа в вестибюль. Закрывая зонтик на крыльце, Дейзи услышала, как церковные часы бьют восемь. Точно вовремя. Что ж, профессиональное начало для разговора, в ожидании которого она до странного переволновалась. На всякий случай она коснулась рукой кармана, в котором лежало несколько сложных листов бумаги. Алик и Филипп, жгучий брюнет и выцветший блондин, уже сидели в маленькой столовой. Филипп явно ощущал себя не в своей тарелке. Вне всякого сомнения, дружеские отношения Дейзи и Алика ставили его в неловкое положение. Из остальных трех столов занят оказался только один. За ним сидел в одиночестве худой, небрежно одетый человек, которым Дейзи мгновенно распознала типичного обитателя Челси. Чуть длиннее, чем принято, остриженная, нарочито растрепанная шевелюра, зеленый вельветовый пиджак, мятый галстук и отрешенный вид, намекающий на внезапный приступ вдохновения – Должно быть тот самый поэт, про которого говорил Филипп». При виде Дейзи Алик встал и отодвинул для нее стул. Филипп тоже неуверенно поднялся. Неуверенность его проистекала, правда, не только из неловкости положения, но и от того, что он явно не совсем еще проснулся. Зато Алик, уступавший ему ростом, но превосходивший шириной плеч, был бодр, как всегда, и его серые наблюдательные глаза улыбались, когда он желал ей доброго утра. Ее волнение как-то разом улеглось, и она, садясь, улыбнулась ему в ответ. «Доброе утро, джентльмены!» «Я собирался перехватить вас на машине по причине дождя», — сказал Алик. «Но мистер Петри объяснил, что мы, скорее всего, разминулись бы с вами, потому что вы ходите через сад». «Наверняка разминулись бы. Не беспокойтесь, сейчас не так уж зверски холодно, да и дождь не из тех, что задувают под зонтик. Зато я нагуляла зверский аппетит». «Здесь отличные завтраки», – заверил Филипп, «даже несмотря на то, что я обычно опаздываю на час». Девица с выбеленными перекисью волосами, которая проводила Дейзи в столовую, вернулась принять у них заказы. «А разве мистер Тринг не с вами?» – поинтересовалась Дейзи, дождавшись, пока та уйдет. При этом она с трудом удержалась, чтобы не хихикнуть, представить себе лицо Филиппа, «доведись тому завтракать в обществе грузного сержанта». «Он подъедет позже», – а Эрни Пайпер завтракает на кухне и м -м, собирает сплетни. Легким кивком головы Алик обратил внимание Дейзи на поэта. «И никаких дел пока не позавтракаем», – твердо заявил он. «Клянусь святым Георгием», – согласился Филипп, – «никаких». «Вообще-то, если только тебе, Дейзи, не надо, чтобы я ошивался здесь, я бы попробовал отыскать комбинезон и сонялся бы своей тачкой». Очень жуткие звуки издавала она вчера вечером по дороге из холла. «Она всегда издает». «Эти звуки новые», — возразил он. «Вы сами чините свою машину», — удивился Олег. И вот Остин Севен обслуживался в гараже Скотланд-Ярда, поскольку сам он в механике практически не разбирался. И то сказать, до сих пор у него не возникало особых проблем с машиной, поскольку он купил ее всего несколько месяцев назад. Тем не менее, он, похоже, с радостью провел остаток завтрака за разговорами о подвохах, которые таят в себе внутренние сгорания и все его железные причиндалы. Дейзи этот разговор был неинтересен, но она заметила, что не слишком высокое мнение Алика о Филиппе поднялось на 2-3 риски. Поэт шел, когда Дейзи взяла с тарелки последний тост – и подобрала остатки мармелада. «Я закажу еще!» виновата сказала она. «Мне не надо», поспешно заявил Филипп. «Дождь перестал. Если я вам не нужен, я, с вашего позволения, поехал бы». Он обращался к Дейзи, но ответил ему Алик. «Пока нет. Но ну, прошу вас, не уезжайте из Окулсуича, не поставив меня предварительно в известность. Вполне возможно, мне понадобится, чтобы вы подтвердили часть того, что расскажет мне мисс Делримпл». «А я-то тут при чем?» Заволновался Филипп. «Я же практически ничего не знаю об этом чертовом убийстве, но избегать отсюда не собирался. Ну, если так, я отчаливаю». Он ушел, и официантка забрала его приборы. Алекс спросил у нее, могут ли они посидеть еще в столовой. И когда она согласилась, заказал Дейзи чай, а себе кофе. Дейзи протянула ему бумаги. «Вот я все тут напечатала», — объяснила она, — «чтобы ничего не забыть. Замечательно. Вы не будете против, если я закурю?» «Трубку? Конечно, нет, до тех пор, пока вы не возражаете против моего правописания». Он улыбнулся и полез в карман за трубкой и кисетом. «А что?» «Я не очень следила за грамматикой, потому что решила важнее записать абсолютно все, что имеет хоть какое-то значение, и потом я печатала все это до часу ночи». Одобрительно кивнув, Алик расправил бумаги на столе перед собой и принялся читать, набивая при этом трубку. Запах трубочного табака ударил дэзи в нос». Как жаль, что люди предпочитают сжечь это зелье, ведь оно гораздо приятнее пахнет свежим. На кисете красовались не очень ровно вышитые синие инициалы. А. А.Ф. Ага, работа Белинды, догадалась она. Понравится ли она дочке Алика? Когда они познакомятся? Прихлебывая чай, она наблюдала за тем, как он читает, внимательно, словно позабыв о ее присутствии. Трубка, выпустив несколько клубов дыма, погасла, но он продолжал сжимать ее зубами, делая время от времени автоматической ручкой пометки на полях записей. Лицо его сосредоточенно застыло. Раз или два он нахмурился. Спокойный, уверенный, настоящий полицейский. Алик дочитал последнюю страницу и отложил бумаги. «Вы поступили абсолютно верно, вызвав меня сюда». — серьезно произнес он. — В том, что вы написали, нет ничего определенного, но и этого достаточно, чтобы задуматься о том, почему инспектор Данет все это игнорирует. Не судите его слишком строго, пока не познакомились с леди Валерией. Рот у Алика сурово сжался. Какой бы она ни была, непростительно, когда полисмен пренебрегает своим долгом. — Я уж не говорю про незаконный арест. Но вы понимаете, что хотя реальных улик против Моргана, похоже, нет, но и улик, свидетельствующих в его пользу, тоже нет? Понимаю. Но мы обязательно их найдем. Мы? Дейзи, вам ни в коем случае нельзя вмешиваться в это дело. А я и не собираюсь вмешиваться. Я только помогаю. Вы не можете не признать, что здесь все не так, как в прошлый раз. Я не испытываю ни малейшей симпатии к тому, кто убил невинную девушку. Невинную? «Скептически переспросил он. Незамужняя, беременная, причем, вероятно, отцов у ребенка целых двое». О, халик ну не будьте вы ханжой. Она не причиняла вреда никому, кроме самой себя». «Конечно, нет». Губы его чуть дернулись. Напротив, она ни одному человеку доставила уйму удовольствие. «И не будьте цинником», — отрезала Дейзи. «Прошу прощения». Голос его снова сделался серьезным, но глаза насмешливо искрились. Потом посерьезнели и они, и он снова пролистал бумаги. «У меня к вам еще пара вопросов. Первый. Кто, кроме мистера Гудмана, знал, что вы интересовались зимним садом?» Дейзи задумалась. «Эта тема всплыла за завтраком. Там присутствовали Бобби и Себастьян. Не делал ли кто-нибудь из них, включая мистера Гудмана, попыток отговорить вас от его посещения?» «Нет. С другой стороны, попытайся кто-нибудь из них это сделать, это выглядело бы слишком странно. Если, конечно, все трое не заодно. Нет, постойте. Себастьян вошел позже. Мы совершенно точно говорили в его присутствии о садах вообще. Я отказалась от его предложения прокатиться с ним верхом, потому что хотела пофотографировать. Пока светит солнце, но боюсь утверждать наверняка, что мы не упоминали конкретно зимний сад, я не могу». Алекс сделал пометку на полях. Далее. Оуэн Морган. Вам не показалось странным, что он вдруг стал рассказывать о своей подружке, на которой хотел жениться, но которая его бросила? Ни капельки не странно. Понимаете, он типичный вальец. Я спросила его, откуда он родом, разговор зашел о его семье, потом о том, как ему здесь одиноко, и, разумеется, естественным образом привел нас к его пропавшей возлюбленной. Ясно. Что ж, мне нужно поговорить с ним. Сразу же как схожу на поклон к местному старшему констеблю и пообщаюсь с его подчиненными. Вы сможете вытащить Оуна из тюрьмы? Возможно, но ему лучше пока оставаться там. Алик еще раз перебрал ее записи. Вы пишете здесь, что отец девушки угрожал ему? Это потому, что он считает Оуна убийцей. Даже если Морган освободят, он все равно останется под подозрением. Впрочем, я не намерен принимать никаких решений до встречи с ним. Алик покосился на свои наручные часы. Мне пора. У меня назначена встреча со старшим констемлем в Честере. О, чуть не забыла. Бен сделал несколько снимков тела в яме на мою камеру. Она поморщилась при воспоминании о том утре. «Мне тогда показалось, это неплохой идеей. Не думаю, чтобы на них обнаружилось что-нибудь особенно полезное, но если хотите, можете забрать их в Честере. Вот квитанция. Только не потеряйте мои собственные снимки с той же катушки». «Ни за что!» Он сунул в карман бумажный квадратик. «Спасибо!» «Если только не всплывет ничего неожиданного, встретимся во второй половине дня в Холли». Вы проделали хорошую работу, но, пожалуйста, не задавайте больше никаких вопросов до моего возвращения. Невозможно предугадать, что за осиное гнездо вы можете невольно потревожить. Хорошо, буду вести себя паинькой, если только вы пообещаете не выставлять меня из своего расследования. Алик вздохнул и покачал головой. Буду держать вас в курсе, сказал он, хотя меня за это, скорее всего, повесят. Алик выводил с кухни молодого констебля Пайпера, и они вдвоем вышли на задний двор гостиницы. Петри лежал на спине под своим пожилым серебристым свифтом. Собственно, видны были только его ноги в промасленных синих штанах комбинезона. Явно ему не по росту. «Нашли поломку», – поинтересовался Алик, чиркая спичкой и складывая руки шалашиком в попытке снова раскурить трубку. «Кажется, да». Филипп с перепачканными руками, темным масляным пятном на колени и растрепанными волосами вынырнул из-под машины. Таким он Алику нравился больше. «Болт вывалился», — сообщил он, приводя себя в сидящее положение. «Надеюсь, у Моса найдется подходящий». «У Моса? Кузнеца? Разгневанного отца?» «Ага. Это он мне одолжил комбинезон. Славный парень. У него там целые горы металлолома, но он уверяет, что точно знает, что и где искать». «Ну что ж, удачи!» Вы ведь не будете говорить с ним ни о чем, что может это отношение иметь к этому делу, правда? Но если сам заговорит, никто не мешает вам слушать и запоминать». нахмурился было, но передумал и ухмыльнулся. «Есть, инспектор. По крайней мере, приятно осознавать, что я пока не состою в вашем списке подозреваемых». «И не состояли никогда. Мисс Делримпл совершенно уверена в вашей невиновности, а заключения мисс Делримпл, как правило, на редкость убедительны». «Что есть, то есть», — согласился Петрий. «Убедительный». В Честер машину повел Алик. Остин весело пылил по сельским дорогам на хорошей скорости 35 миль в час, а Эрни Пайпер делился тем временем слухами с гостиничной кухни. Большая часть того, что подслушал там констебль, в целом подтверждала уже известные факты, касавшиеся заезжего торговца. Те, что почерпнула Дейзи из подслушанного Петри в баре, а также те, что удалось собрать околсуичскому констеблю, а его начальство передало столичным коллегам. «Но это еще не все, шеф», – продолжал Пайпер. «Я узнал, что делал этот Джордж Браун в околсуичи, если не предлагал в сельскую лавку никакого своего товара». «Он сказал официанке в баре, что у него дела в Уитбери на ярмарке». Кто-то там ему говорил, что девушка тут красивая, а в Чешерском сыре остановиться удобно и недорого. Вот он и решил попробовать, раз уж в ту сторону ехал». «Отлично. Попрошу местных парней порасспрашивать, выбери. Вряд ли это большой город по сравнению с Лондоном, так и вовсе деревня. Значит, ты сэкономил сержанту уйму работы». Пайпер гордо выпятил хилую грудь. Но это еще не все, шеф. Похоже, он снял комнату на ночь, но сам в ней не ночевал. Вот почему все решили, что девица сбежала с ним. В общем, как я понимаю, он ее пришил и смылся. Теория неплохая, но только ты забываешь, что Браун в этих краях чужой. Откуда он знал о зимнем саде, чтобы закопать в нем жертву? Ох... Алик покосился на сокрушенное лицо Пайпера и решил утешить его. Но полностью отметать эту версию также не стоит. Я не могу совершенно исключить возможности того, что он в силу каких-то причин посещал Околс раньше. «Только тогда он знал бы раньше, что деревня хороша», – мрачно возразил Пайпер. «Возможно. Не забывай, находить уязвимые места в собственных теориях не менее важно, чем выдвигать их». Пайпер немного воспрянул верношев Но, конечно, все его разговоры насчет того, что хорошо бы посмотреть Огл Суич, может, только для отвода глаз были? Может, он и раньше был знаком с этой девицей и приехал повидаться? Может, она прежде в бери работала? Проверить стоит. У меня сложилось впечатление, что она пошла на работу в Огл скол прямо после школы, но точно я этого пока не знаю». Изобретательность версии молодого констебля пришлась Алику по душе. Он-то знал, как трудно обычному констеблю пробиться на работу в штатском. Он сам, уже обладая дипломом выпускника колледжа, пришел на работу в полицию в ожидании подобного продвижения в качестве награды за годы упорного труда. Война прервала на время его карьеру, но служба в королевской авиации не помешала стремиться к заветной цели. Пайперу с его неоконченным средним образованием наверняка приходилось труднее. Но с помощью старших товарищей он вполне мог далеко пойти. «Конечно», – размышлял вслух Алик, – «не исключено, что девушка сама предложила зимний сад в качестве удобного места для свидания. Но только не убеждай себя в виновности Джорджа Брауна», – добавил он, – «до такой степени, чтобы забыть о других подозреваемых». «Не буду, шеф. По крайней мере, мы знаем, что этот парень – садовник чист. А мы знаем, так говорит мисс Делримпл». «Так полагает мисс Дел Римпл». С усмешкой поправил его Алик. Не забывай, даже точки зрения мисс Дел Римпл нуждаются в доказательствах. Пайпер покраснел. «Конечно, шеф. Я услыхал на кухню еще кое-что», – поспешно продолжал он. «Вся семья из околс-холла, ведь пока у нас подозреваемых, так ведь, шеф? Так вот, похоже, у мисс Роберты это не на кухне промеж себя, так мисс Парслоу кличут. Шуры-муры с этим длинноволосым поэтом. Что остановился?» В Чеширском сыре. Правда? Любопытно, если вы верить дэй, э, мисс мис Дейл Римпл, мисс Парслоу, девушка живая и спортивная, она не похожа на тех, кто служит утешением длинноволосым поэтом. Ну, а что это тоже маскировка? предположил Пайпер. К счастью, Алика, не обративший внимания на его досадную оговорку. А может, он что-то знает про убийство и ее шантажирует? «Надо будет с ним побеседовать. Ты отлично поработал. А теперь, если только у тебя нет для меня еще чего-нибудь ценного, давай помолчим немного. Нужно все это обдумать». Правда, следующие несколько миль он думал не о теориях Пайпера, а о вопиющем непрофессионализме Даннета. Всего за несколько часов пребывания в чешери совсем еще зеленый констебль наметил несколько направлений следствия, которые Данет должен был бы разрабатывать уже несколько дней. И как, скажите на милость, Алику работать со старшим констеблем и начальником полиции и графства, если все идет к конфликту? Как он может рассчитывать на их сотрудничество? Прежде чем он успел придумать ответ на этот вопрос, машина доехала до реки Ди, пересекла мост, и они оказались в городке Честери. Алику доводилось бывать в этом старинном городке в бытность студентам-историкам, поэтому он жалел о том, что попадет в историческое место исключительно по делу, меньше обыкновенного. Работа закидывала его в самые разные уголки страны, однако знакомился он больше не с историческими достопримечательностями, а с интерьерами полицейских участков. Он вручил Пайперу квитанцию на сделанные Дейзи фотографии. «Заберешь их из проявки», – сказал он, – «и будешь ждать меня в вестибюле управления». «Будет сделано, шеф». В здании полицейского управления графства Алика припроводили прямиком в кабинет старшего констебля. Вся мебель здесь была обтянута красной кожей, как и хозяин кабинета, по крайней мере, видимо его часть от воротничка и доредеющих волос. Бывший колониальный чиновник, совсем недавно назначенный на это место, он до сих пор поражался разницей применения закона в метрополии и ее заморских владениях. «Полная белиберда! буркнул тот. Все эти формальности, адвокаты, обвинители, презумпции невиновности, незаконные аресты. А скажите, старший инспектор, вы еще не знакомы с этой женщиной? Парслоу. Ужасающий экземпляр, уж поверьте мне на слово. Просто ужасающий. Лично я бы предпочел ей пару сотен сбутовавшихся туземцев. Честное слово. Алекс бежал от него как мог быстро и направился на встречу с суперинтендантом, начальником отдела расследования преступлений. Мистер Хинботем, аккуратный, сухощавый, едва укладывавшийся в полицейские требования к минимальному росту сотрудников, встретил его с нескрываемой радостью. Тихо, мирно дожидавшийся выхода на заслуженную пенсию, он оказался в треугольнике, вершины которого составляли неопытный начальник, халтурщик-подчиненный и влиятельная Мегера. Алик ему не завидовал. Не могу сказать, чтобы я очень хотела звонить в столицу, словно оправдываясь, сказал суперинтендант. Пожалуй, я мог бы расхлебать эту кашу и сам, но я рад вашему предложению оказать помощь. Вот все, что мы собрали. Он придвинул по столу калику, тощую папку. Любая помощь, все, что в моих силах, только попросите, мистер Флетчер. Благодарю вас, сэр. «Разумеется, мы занялись этим делом исключительно вследствие вашего запроса о розыске этого торговца. Это позволяло не озвучивать деле имени Дейзи. Насколько я понял, прежде чем приехать в Оклсуич, он вел какие-то деловые в Эдбери. Мне хотелось бы попросить вас направить кого-нибудь из ваших людей туда для поисков информации. Не исключено, что нам найдется выйти на него с той стороны». Хиггин Боттем застонал и стиснул руками виски. «Вы уже обнаружили что-то упущенное Данетом? Если и можно быть уверенным в чем-то в этом мире, так это в том, что до своего выхода в отставку я приложу все усилия к тому, чтобы этот олух не получил повышение по службе. Кстати, если вам это интересно, я уже отстранил его от ведения дела. Он даже не догадался бы о существовании этого парня, когда бы не юная леди, пожелавшая дать показания». «Мисс Делримпл, кажется, вот бы ее ко мне в сотрудники!» «Ох, нет, не стоит!» – неосторожно выпалил Алик. «А, так вы с ней знакомы!» «Тут я удивился, что это привело столичных сыщиков в нашу скромную обитель!» В глазах его искра играли озорные искорки, и Алик с облегчением перевел дух. «У мисс Делримпл, похоже, появилась дурная привычка натыкаться на трупы!» «Не без огорчения», — ответил он. «И она, скажем так, стремление к справедливости у нее порой больше, чем у наших органов правопорядка». «Не худшее, что может быть в данном случае с таким же огорчением», — заметил начальник отдела. «Хотя вам стоило бы напомнить ей, что любопытство сгубило кошку. Если тот парень, что сидит в кутузке, невиновен, то где-то на воле разгуливает настоящий убийца». Я обратил ее внимание на это обстоятельство, хотя не в столь конкретных формулировках. Такое не грех и повторить. Ладно, я пошлю несколько человек. Пусть поищут в Чем еще могу помочь? Сэр, мне хотелось бы поговорить с ООНом Морганом. Насколько я понимаю, у него есть адвокат. Нет. Ему предложили адвоката за государственный счет, но он отказался. Он вообще никому ни слова не говорит. Надеюсь, вам повезет больше. Его привезли сюда в понедельник, и если мы не найдем твердых доказательств его вины, придется его отпустить. А тут нас смешает, с, в общем, уничтожить пресса, или за то, что выпустили на свободу убийцу, или за арест невиновного. В общем, он пожал плечами. Из огня дав полымя, сочувственно произнес Алек. В столице с такими ситуациями тоже сталкивались. Он встал. Полагаю, сэр, на данный момент это все. Я позвоню, распоряжусь, чтобы Моргана проводили в комнату для допросов. Хиггин Боттем встал и пожал руку Алику. Держите меня в курсе и постарайтесь, чтобы мои ребята не выглядели слишком уж позорно.